Глава ч е Плетёная корзинка оттягивала руку. Кажется, на кухне не пожадничали и сложили на п р и к р ы т ы е тканевыми салфетками дно всё самое вкусное, что только нашлось в закромах. Аромат свежего хлеба и запечённого мяса щекотал ноздри, и Ева облизнула губы. Она так и не пообедала. Ничего, сейчас она быстренько оттащит еду Реймонду, проследит, чтобы тот всё съел, а затем вернётся в столовую, где остался скучать Уильям. Лишь бы тот не успел сожрать её долю десерта, она видела, как алчно заблестели глаза принца при виде ягодного пудинга. Перед ней замаячила узкая чёрная башня, в которую так часто сбегал Реймонд. Мельком оценив её высоту, Ева мысленно взмолилась, чтобы её муж облюбовал для себя не комнату под крышей, пустые надежды. К тому моменту, когда Ева преодолела последний пролёт, она успела понять всю дальновидность прислуги, у д и в и в ш и й с я её желанию отнести обед милорду. Ладно, хоть корзинку взяла, а не поднос, как предлагали. Точно бы уронила его на этих крутых ступенях. Перекинув корзинку со снедью на локоть, Ева смахнула со лба капельки пота и постучала в округлую деревянную дверь. Ну, прям-таки красная шапочка, явившаяся в логово к волку. «Я занят», — раздалось с той стороны. «Работаю». Ева не смогла удержаться от иронии. «Открывайте. Доставка еды». Дверь распахнулась так быстро, что Ева невольно отшатнулась. На пороге, облокотившись на косяк, стоял Реймонд. Прищуренный взгляд его тёмных глаз мог бы напугать, но взъерошенные волосы и испачканное лицо вызывали скорее сочувствие, близкое к умилению, чем страх. «Элизабет, что вы здесь делаете?» «Спасаю вас от голодного обморока», — улыбнувшись, ответила она и многозначительно покосилась на корзинку. Тяжёлая. Мимолётное прикосновение тёплых мужских пальцев к руке вызвало приятную дрожь, пробежавшую по позвоночнику. Тяжёлая корзинка в руках Реймонда выглядела лёгкой, почти игрушечной. Он чуть отступил, пропуская Еву. И та не стала скромничать. Шустро перешагнула порог и прикрыла за собой дверь. «Помнится, повар прежде не беспокоился о том, что я пропускаю обеды и ужины», — заметил Реймонд. «Он и не волнуется». Отмахнулась Ева. «Это я проявила инициативу и предложила отнести вам что-нибудь съестное». «Вот как?» — спросил Реймонд серым, ничего не выражающим тоном. Ева искоса взглянула на него, но тот, пристраивая корзинку на край письменного стола, повернулся к ней спиной. «Да, мне не хочется, чтобы вы забыли о собственном здоровье, даже в приступе творческого экстаза». Плечи Реймонда дёрнулись. С его плотно сжатых губ сорвался смешок. «Пожалуй, вы первая, кто назвал работу некромантов творческим экстазом». Ева не стала отвечать. Вместо этого она сделала пару шагов по комнате и огляделась. Комната оказалась небольшой, а её обстановка более чем лаконичной. Стол, заваленный бумагами, книжный шкаф д л и н о й в половину стены, пара кресел, одинокая лежанка. видимо, на случай непредвиденных ночёвок. И ещё один стол, где виднелись накрытые тканью клетки, из которых доносилась негромкая возня и крысиное попискивание. Два зарешеченных окна бойницы давали немного света, но вид из них открывался потрясающий, напетляющую синей лентой реку и золотящиеся в лучах солнца поле ржи. «У вас здесь мило», — после паузы прокомментировала Ева. р е й м о н д напряжённо наблюдавший за ней, вдруг будто бы расслабился. Он открыл корзинку, откинул в сторону салфетку и с интересом заглянул внутрь. Его длинные тонкие пальцы нырнули на плетёное дно и достали румяные, пахнущие корицей и ванилью булочки. Даже не думал, что действительно голоден. Проговорил он и поднял на неё глаза. Спасибо. Его взгляд, слишком цепкий, внимательный, долгий, заставил её занервничать. В этом откровенном внимании чувствовался вызов, и она была совсем не уверена, что готова включиться в эту игру. Хотя Реймонд ей нравился, определённо нравился. «Пожалуйста», — наконец пробормотала Ева и, подойдя ближе, осторожно коснулась лежащих на столе бумаг. «А над чем вы сейчас работаете?» «Сложно так сразу рассказать». «А вы попробуйте, мне и правда интересно». Она облокотилась одной ладонью на крышку письменного стола, а д р у г о й уволокла булочку прямо из-под носа Реймонда. Тот проследил за этим манёвром, и уголок его губ чуть дёрнулся, обозначая улыбку. «Предполагалось, что это мой о б е д напомнил он. «Это была доля за доставку», — ответила Ева и откусила кусочек булочки. Тёплая сдоба буквально таяла на языке. На пару минут Ева даже забыла о смысле разговора. просто зажмурилась и наслаждалась вкусом. В р е а л ь н о с т и её вернул голос Реймонда. «Что именно вам рассказать?» Ева пожала плечами, подумала и назвала то, что первым пришло в голову. «Зачем вам рукопись Иона Второго?» Её взгляд снова привлекла внимание чёрная полоса на щеке Реймонда, и Ева, приподнявшись на цыпочке, без предупреждений прикоснулась к его лицу. Её пальцы мягко и быстро стёрли грязную отметку. Только после этого она встретилась глазами с р е й м о н д о м и замерла. Запоздала, поняв, что, собственно, делает. Вот же чёрт. Она сглотнула и торопливо проговорила. «Простите, я забылась». р е й м о н д перехватил её пальцы и ненадолго удержал в своей ладони. Его голос прозвучал немного хрипло. «Всё в порядке». «Вероятно, я испачкался, когда чертил з а л о й круг для заклинания трансформации». Он кивком подбородку указал на дощатый пол. Под ногами Евы чернил круг, в центре которого была выписана шестиконечная звезда и несколько неизвестных ей символов. «Да, наверное», — вежливо согласилась Ева и медленно сделала шаг назад. Пальцы Реймонда соскользнули с её запястья. «Значит, вы тут...» Она обвела руками комнату и глупо закончила. а р а б о т а е т е Хотелось сгореть со стыда. Последний раз она примерно с такой же степенью успешности вела диалог в девятом классе, с мальчиком, в которого была влюблена. Но теперь-то она взрослая женщина. Ни разу не влюблённая, да. Просто немного, самую чуточку симпатизирующая книжному персонажу, каким-то странным образом ставшему её мужем. Рэймонд недолго помолчал, а затем кивнул. На его лице не проступило отчуждённое выражение, убивающее своим холодом, и Ева мысленно выдохнула с облегчением. Рукописиона второго внезапно проговорил он, возвращаясь к началу их разговора. «Должна помочь мне в работе над формулой амулета. Над ней бился ещё мой отец, но умер, так и не достигнув успеха». «Что за амулет?» Подавляющие тёмные эманации. О, Ева оживелась. А это возможно? Реймонд слегка пожал плечами. В теории, да, но на практике возникают сложности. Ева задумчиво пожевала губами. Такой амулет позволит некромантам жить, как всем другим магам, верно? Исчезнет привзятые отношения и недоверие, порождённые тёмными эманациями. Мне бы очень хотелось в это верить. Ради этого стоит потерпеть принца Вильяма. Горячо выдохнула она. Теперь я понимаю, почему вы согласились. Грех упускать такую возможность. Рэймонд склонил голову на бок и, прищурившись, бросил. Я ошибаюсь или действительно слышу снисхождение в ваших словах. Ева почувствовала подвох и насторожилась. Мелкими шажочками она отступила к стене позади. «Я бы не стала говорить об этом так категорично». Она вздрогнула, когда Рэймонд вдруг шагнул к ней. Он положил руки по обе стороны от её головы, тем самым загнав её в угол и отрезав все пути отступления. О прекрасной любви принца Уильяма и принцессы Элизабет барды слагали трогательные песни все последние годы. «Отлично», — огрызнулась она. «Очень рада за бардов. Надеюсь, им удалось монетизировать свой труд». Рэймонд усмехнулся, хищно и немного пугающе. «Ещё одно слово в копилку. Простите?» Его взгляд впился в её лицо. «Помнится, вы задолжали мне желание. Я решил, что пора его с вас стребовать». Ева помрачнела. Судя по виду Рэймонда, это явно не то, на что она надеялась, заявившись к нему в спальню. «Боюсь представить, чего вы хотите. Сущего пустяка. Правда». «Вы честно и откровенно рассказываете мне о том, кто вы такая». Мысли Евы панически заметались, ища выход. «Вы уверены, что не бредите? Мне казалось, что мы уже представлены друг другу». р э й м о н д покачал головой и наклонился к ней. Его дыхание обожгло щёку. «Вы кто угодно, но не принцесса Элизабет. И мне безумно интересно, как так вышло, что вам досталась её внешность». Ева всерьёз задумалась о том, чтобы упасть в обморок. «Ну а что? Если красиво и трагично осесть на пол, это даст немного форы. Видимо, что-то такое отразилось на её лице, потому что Рэймонд помрачнел. «Не советую пытаться отвлечь меня», — серьёзно предупредил он. Его интонация говорила о том, что лучше не рисковать. «Ладно, что же тогда делать?» В голове мелькнула сумасшедшая идея притвориться сестрой-близняшкой Элизабет. Мысль казалась такой перспективной, что она мусолила её пару мгновений, пока с сожалением не отбросила прочь. «Попади она» в индийский фильм, это точно бы сработало, но в этой реальности не наблюдалось ни слонов, ни любителей длинных мелодраматичных песен о потерянных родственниках. «Я жду», — весомо обронил Реймонд. Ева припомнила распространённый совет. «Хочешь, чтобы тебя поверили? Смешай ложь с правдой». И ринулась в бой. «Вы правы», — выдохнула она, пытаясь интуитивно нащупать нужные слова. «Я не Элизабет». Реймонд молчал, внимательно изучая её прямым, нечитаемым взглядом. И пришлось продолжить д е й с т в у я наугад. «Меня зовут Ева, я из другого мира». Повисла пауза, которую нарушил Реймонд. Не меняя позы и по-прежнему не выпуская её из кольца рук, он поощрительно проговорил. «А вот как!» Она кивнула. Я не понимаю, как это произошло. Просто в какой-то момент я вдруг очнулась в незнакомом мне месте и в чужом теле. Изначально я решила, что всё происходящее — сон, затяжной кошмар, и ждала, когда он закончится. Перед внутренним взором, как картинка в калейдоскопе, промелькнула сцена знакомства с принцем. Она тогда посчитала его порождением бредовых фантазий её измученного жаром мозга. Как же давно это было, будто в другой жизни. Вы знаете, что случилось с настоящей Элизабет? Ева вскинула глаза на Реймонда. Его вопрос почему-то больно царапнул её. Значит, до неё, настоящей, ему нет дела? Тот интерес, что она приняла на свой счёт, он проявлял к Элизабет? Что ж, его можно понять. В конце концов Таи правда обладала яркой запоминающейся внешностью. Я не в курсе, что с ней произошло, кисло ответила Ева, подозревая, что выглядит при этом так, будто у неё заныли разом все зубы. Она не присылала мне весточки. Рэймонд оттолкнулся ладонью от стены, на которую опирался, и медленно отошёл к окну. Ева успела полюбоваться его профилем, прежде чем он сказал: «Элизабет могла занять ваше место». Звучало логично, поэтому она не стала спорить. «Вполне возможно. Так вы верите мне?» Ева затаила дыхание. Слишком м н о г о сейчас поставлено на карту, чтобы проиграть. Рэймонд устала потёр виски, будто у него заболела голова. «Это всё объясняет». Он вздохнул. Его взгляд соскользнул с её лица на пейзаж за окном. Ева уже заметила его привычку отстраняться в минуты раздумий. «Я смутно помню, что когда-то давно читал об обмене душами. Кажется, в трактате святого брата Якова. Но я не уверен. Мне придётся поднять книги в библиотеке, чтобы найти нужную информацию». «Слава Богу», — вырвалась у Евы. «Я думала, вы сочтёте меня лгуньей». Она прикусила язык, слишком уж эмоционально вышла. У неё и правда, будто камень с души упал. Удалось, в ы к р у т и л а с ь а упоминать о том, что мир Реймонда вымышленный, не стоит. Это явно тема для другого, более длинного разговора, которому лучше бы и не состояться. Объяснять человеку, что он персонаж книги, та ещё попытка сюрреализма. «Там, откуда вы пришли, ведь один бог, верно?» Вместо ответа рассеянно спросил Реймонд и тут же поинтересовался уже более вдумчиво. «Что такое телефон?» Ева ненадолго смешалась. «Что-то вроде вашего магического зеркала. Принцип работы точно похож». Он кивнул, словно её слова удовлетворили его. «А бульдозер?» «Артефакт, довольно крупный. Способный срезать пласт земли и перенести его с места на место». «Любопытно», — пробормотал Реймонд и снова сменил тему. «Интересно, почему вам подчиняется дар Элизабет? Магия привязана к душе, все это знают». но вам удалось вылечить меня. Я могу лишь строить догадки. Её тело не всегда подчиняется мне. Например, я упала в обморок при виде крысы, хотя никогда их не боялась». Ева куснула щёку изнутри, надеясь, что её ложь выглядит правдоподобно. «Да, это весьма любопытно», — протянул Реймонд. «Возможно, я найду ответы в книгах. К слову, вы говорили кому-нибудь о том, что случилось?» Ева покачала головой. «Нет, я боялась, что меня сочтут сумасшедшей. В моём мире сочли бы». «Это хорошо», — одобрил Реймонд. И в ответ на её вскинутые брови пояснил. «Если я правильно помню, в трактате святого брата Якова советовали сжигать иномирян». «Что за варварство?» — возмутилась Ева, мгновенно холодея от подобной перспективы. «Иномиряне могут нарушить естественный ход вещей». и оспорить волю богов». Взгляд р е й м о н д а снова вернулся к её лицу. «Собственно, вы этим и заняты, верно?» Его намёк получился более чем прозрачным, и Ева невольно ощетинилась. «Если вы имеете в виду те мои видения, о которых я вам говорила...» «Да, я о них», — согласился Рэймонд. «Теперь, когда мы можем быть откровенны, вы расскажете о них». Это больше походило на т р е б о в а н и е чем на вопрос, но Ева и не собиралась утаивать то, что знала. Она поискала глазами кресло и, сделав пару шагов, опустилась в него. Реймонд был высок, и ей постоянно приходилось задирать голову, беседуя с ним. Уж лучше это делать, облокотившись затылком на мягкую спинку кресла. «В своём мире я обладала даром предвидения», — непринуждённо солгала она. Попав сюда, я почти сразу увидела несколько пророчеств, связанных с войной. Я возглотнула, восстановив в памяти кровавые сцены боёв. Рэймонд отошёл от окна и, пододвинув второе кресло, сел напротив. Насколько всё серьёзно. Она положила руки поверх юбки и сцепила пальцы в замок. Я не знаю, как сказать, чтобы это прозвучало не пугающе. Как оказалось, довольно сложно выплюнуть в лицо человеку, что он должен умереть. Особенно, если ты ему симпатизируешь. Понятно. Рэймонд постучал ладонью по подлокотнику, напряжённо что-то обдумывая. Его лицо снова стало маской невозмутимости. «Вы знаете, что нужно делать, чтобы предотвратить эти события?» «У меня есть определённые догадки на этот счёт», осторожно ответила Ева. и мне бы хотелось проверить их, но для этого мне нужна ваша помощь. р е й м о н д заинтересованно взглянул на неё, но не успел ничего сказать. Висящее на стене рядом с книжным стеллажом небольшое округлое зеркало завибрировало. По его серебристой поверхности забегали волны, заставившие задрожать позолоченную витую раму. «Это что?» — поразилась Ева. «Беззвучный режим входящего вызова?» Рэймонд отошёл от окна и приблизился к зеркалу. «Что значит входящий вызов?» — въедливо уточнил он. Ева открыла рот, но не нашлась с ответом, а зеркало продолжало тревожно вибрировать, напоминая о себе. «Я вам позже объясню», — пообещала она. р е й м о н д кивнул с таким видом, что не приходилось сомневаться. Если её подведёт память, он напомнит о своём вопросе, вежливо, но неумолимо. «Лорд Рэймонд Коулман», — ровно произнес он, смотря в зеркало, — «кто желает поговорить со мной?» Волны, набегающие на серебристую поверхность, опали. Из глади, окаймлённой изящной рамой, на них смотрела сестра Элизабет, Маргарет. На её лице было написано смятение, которое она безуспешно пыталась скрыть. При виде р е й м о н д а она ещё больше расправила плечи и перестала кусать губы. «Милорд Коулман». с достоинством сказала она. «Я рада вас видеть». Ева поняла, что Маргарет её не заметила. Кресло стояло чуть сбоку и в зеркале не отражалось. «Могу заверить вас в том же, ваше высочество», не менее любезно ответил Реймонд. Ева неожиданно ощутила укол ревности. Крошечный, но довольно болезненный. Возможное дело было в интонации Реймонда. За то время, что она его знала, он едва ли не впервые разговаривал с кем-то без затаённой иронии. «Признаться, у меня мало времени», — Маргарет опасливо оглянулась за дверь за спиной. «Я пробралась в кабинет отца, не спросив у него на то разрешение. Видимо, у вас была весомая причина, чтобы это сделать». Ева нервно заёрзала в кресле. Ей снова почудилась излишняя доброжелательность в голосе Реймонда. «Да, можно сказать и так». согласилась Маргарет. «Дело в том, что я ищу своего мужа, принца в и л ь я м а «И вы и щ е т е его у меня», с лёгкой усмешкой, но без сарказма закончил Реймонд. Ева раздражённо побарабанила ногтями по подлокотнику кресла. Эти двое общаются ну слишком, милые непринуждённо. Разве Маргарет не должна испытывать к Реймонду неприязнь из-за исходящих от него тёмных э м а н а ц и й Маргарет всегда умела скрывать свои эмоции. Этим она отличалась от искренней и доброй старшей сестры. Ева оторвалась от всплывшего на стене текста и хмыкнула. Если перефразировать, Маргарет была достаточно умна, чтобы вести те переговоры, которые, несомненно, провалил бы прямолинейный Ричард. Забавно. Не совсем. Судя по тону, Маргарет немного стушевалась. «Скорее, я ищу его рядом с вашей женой». Мне кажется, что Уильям может оказаться неподалёку. Какая догадливость. е х и д н о подумала Ева, почему-то раздражаясь. Решив, что достаточно времени пряталась в тени, она рывком поднялась на ноги. И, подойдя к зеркалу, встала рядом с Реймондом. «Привет, Маргарет», — мрачно поздоровалась она. «Давно не виделись». «О, Элизабет». Маргарет явно смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Не знала, что ты тоже здесь?» «Не сомневаюсь. С улыбкой, вероятно, напоминающей оскал, Маргарет даже ненадолго переменилась в лице», — сказала Ева. «Кстати, могла бы просто написать мне письмо и решить вопрос без посредников». «Ох, ну знаешь, почта работает с перебоями. Даже на магическую сложно положиться. Поэтому я решила поговорить с тобой лично». Ева сощурилась. Маргарет определённо умела делать хорошую мину при плохой игре. ценный навык. Лично с ней она хотела поговорить, н о н у я внимательно тебя слушаю», — вежливо ответила Ева, оставив язвительные комментарии при себе. Ещё подумают, что она ревнует. А она не ревнует. Совсем. Над зеркалом стал клубиться собирающийся текст, но под строгим взглядом Еву он медленно и с т а и л так и не написав ни строчки. Видимо, даже у автора было понятие такта. и инстинкт самосохранения. «Мне кажется, я уже всё сказала», — с лёгким, почти незаметным волнением произнесла Маргарет. «Ваша сестра хочет знать, не у нас ли её муж». Видимо, устав молчать, обронил Реймонд. Ева мрачно покосилась на него. Он считает её идиоткой и разъясняет элементарное. «Я понимаю вашу тревогу, ваше г о с о ч е с т в а добавил он, обращаясь к Маргарет. Импульсивность второй половинки может причинить ряд неудобств. Шпилька попала в цель. Ева надулась, как бык-пацифист при виде красного флага на кориде. «Нет ничего плохого в импульсивности», — отрезала она. «Я вот её люблю». Реймонд вскинул брови, а уголки губ Маргарет трагически опустились. «Очень любезно с твоей стороны восхищаться качествами моего супруга. е в о не о с т а л о с ь в долгу». а с твоей разговаривать с моим мужем втихаря от меня». Она даже положила руку на локоть Реймонда. Глупый собственнический жест, о котором, несомненно, позже придётся жалеть. «Думаю, нам стоит вернуться к сути разговора», — кашлянув, несколько обескураженно заметил Реймонд. «К сожалению, ваше в ы с о ч е с т в а я не знаю, где сейчас находится принц Уильям». Ева невольно восхитилась этой естественной и правдоподобной л о ж ь ю В конце концов, Реймонд и правда не мог сказать, где б р о д и т его гость. Может, тот по полям скачет или тихо спит в гостевой комнате. Маргарет с подозрением покосилась на Еву. Пришлось выдержать изучающий взгляд младшей принцессы. «Принц у нас здесь не пробегал», — отрезала Ева. «Я его не видела со дня вашего с ним венчания». Маргарет сдалась, её плечи поникли. «Что ж, простите за беспокойство. Если он вдруг даст о себе знать...» «Мы тут же скажем тебе», — закончила Ева. Теперь, когда Маргарет выглядела несчастной, она почувствовала вину за свою ложь. Раздражение испарилось. «Не волнуйся, с ним наверняка всё в порядке». «Уверен, так оно и есть», — серьёзно согласился Реймонд. Лёгкую иронию в его словах мог уловить лишь тот, кто хорошо его знал. Маргарет кивнула. «Благодарю вас». Как показалось, искренне сказала она, чем добавила еще дров в костер вины Евы. «Я рада, что могу положиться на вас. Вы чудесная пара». После этих слов зеркало мигнуло и погасло. Либо Маргарет решила, что разговор окончен, либо зеркало, не выдержав градус накала страстей, выдало ошибку и ушло на перезагрузку. Ева запоздала поняла, что до сих пор держит Реймонда за локоть, и неловко отпустила его. «Как считаете, Маргарет нам поверила?» Она спросила об этом просто, чтобы не молчать, и вздрогнула, услышав неожиданный ответ. «Сложно сказать. Сестра Элизабет не так глупа, как многим хотелось бы думать. Мне всегда казалось, что у неё сильные амбиции, которые в силу объективных причин пропадают зря». Ева нахмурилась, но вовсе не из-за того, что местонахождение Уильяма, возможно, перестало быть тайной. «Звучит так, будто вам нравятся умные женщины». Эта фраза была компромиссом между ревностью и гордостью. Вообще-то Ева хотела спросить, нравится ли ему Маргарет. Но чувство собственного достоинства вовремя дало отмашку и достало на мордник. «Мне и правда нравятся умные женщины», — легко согласился Реймонд. «А вам разве нет?» Он стоял напротив и с любопытством поглядывал на неё сверху вниз. «Отнюдь». кисло ответила Ева. Она часто использовала это в меру н е о п р е д е л ё н н ы е раздражающее многих слово, чтобы быстро закончить разговор. «Теперь, когда мы обсудили ваши предпочтения, предлагаю вернуться к моим видениям и будущей войне». р э й м о н д мгновенно посерьёзнел. Намёк на улыбку тут же исчез с его лица. «Составьте список тех событий, что, по вашему мнению, могут повлиять на будущее. Не то попросил, не то приказал он». а я изучу трактат Святого Якова. Вечером мы поделимся друг с другом полученными знаниями. Это изрядно сэкономит время, которого, как я подозреваю, немного. Таким он ей нравился больше — деловым, внимательным, сосредоточенным на деле, а не легкомысленно беседующим с принцессами. Договорились. Ева направилась к входной двери. «Не опаздывайте, пожалуйста, на ужин». Повар обещал приготовить что-то особенное. А вам будет полезно хотя бы попытаться следить за питанием и перестать морить себя голодом». «Я постараюсь». Она затылком почувствовала его задумчивый взгляд, но не обернулась.